Много лет назад я. Я, зачитавшись допоздна, случайно посмотрела на часы и, ужаснувшись тому, что так поздно, хотела уже выключить свет. Вдруг в комнату тихо, без стука вошла она. Неслышно приблизилась, села рядышком на диван, посмотрела мне в глаза. Я увидела в них тоску и отчаяние. Знаешь, а ты оказалась права. Она выдохнула эти слова почти шепотом. «Или не совсем, не права, вот так точнее будет». «Довольно неожиданно. Что ты хочешь этим сказать?» Я была поражена. «Услышать такое от нее, непреклонной, бескомпромиссной?» «Это все равно, какое слово употребить. Обман, банальная измена, предательство. И это правильно, что в итальянском языке...» Глаголы «изменить» и «предать» соединены в одном. Это все равно, потому что изменяешь ты самой себе, предаешь саму себя. Она долго молчала, только смотрела, насупившись из подлобья Ах, даже так! Вот и такие мысли нас посещают, как выясняется. Злорадно подумала я о ней. Она снова пришла. Расстроила меня. А зачем? Я столько времени потратила на то, чтобы забыть, вытеснить из сознания опасно-безопасную, горьковато-сладкую воронку бесконечности, доказать, что я сильная, а не угловатая, не разлапистая, не из XVIII века, а она опять. Ну вот кто ее просил, а? Время снова затрепетало, заскользило, затем элементы пазла склеились, и вот снова.